глава одиннадцать в которой все происходит совсем не так как планировалось совещалась варяжская молодежь долго и пылко. на последнем этапе дискуссии они даже перестали контролировать меня и окрестности так увлеклись а я Забеспокоился. Полагал, что после моей обличительно пафосной речи они достаточно быстро придут к консенсусу, решив, что наши разборки — это разборки старших, и пусть старшие, то есть я и Трувор, сами решают, как дальше жить. Но нет, не срослось. В общем, поругавшись в полголоса минуток пятнадцать, варяги разделились примерно на две равные группы. Одна осталась на дальнем углу полянки, а другая, возглавляемая анудом, двинулась ко мне. Причем лицо у подраненного зарей юноши было такое решительное, что я решил все, драки не избежать. Парень остановился в шагах в пяти и здоровой рукой вытянул из ножен меч. Вытянул, развернул рукоятью вперед и протянул мне. «Ну нифига себе!» Вот уж чего я точно не ожидал. Если бы они просто ушли, я бы счел это удачей. Но моя удача, она такая своеобразная. То ее щедрость просто зашкаливает, то облом за обломом. Мои друзья-викинги относятся к удаче как к функции, что ли. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что они правы. Если бы еще понять, от каких конкретно действий она зависит. Потому что мне как-то не верится что удача прямо пропорциональна объему жертвоприношений и количеству нарушенных гейсов. Что-то еще. Что-то такое, что зависит только от меня. В общем, будет время, об этом стоит поразмыслить. Но не сейчас. Сейчас мне надо переварить подкинутой капризной дамой пряник. А именно, варежская молодежь, посвящавшись решила служить такому лидеру, как Рюрик, противно чести. Вождь, который не награждает достойных и бестрепетно сливает своих, да на кой такой вождь сдался? И вообще он не варяг даже. Правда, Трувор варяг, причем старший. Старших надо слушаться, даже если кажется, что они неправы. Просто потому, что они выше по званию. Но правда выше всего. В том числе и приказов Трувора. Чтобы решить, что Трувор пошел против правды, утверждений мало. При всем их ко мне уважении я всего лишь Нурман, не варяг. Однако есть еще Ольбард, и он ничуть не менее уважаемый варяг, чем трувор И ольберт от Рюрика ушел. Взял свою часть добычи недвижимостью и отбыл, прихватив с собой всех желающих. К сожалению, Анут не стал присоединяться к Ольбарду, потому что отец велел ануду быть с трувором но еще потому, что Трувор Ануду в родстве на две позиции ближе, чем ольберт Но теперь, когда он, Ануд, наконец-то осознал, что вместе с Трувором идет против правды, то ну ее нафиг такую службу. Увы, Ануд не удосужился уточнить, куда именно ушел ольберт И среди тех, кто сейчас здесь, никто этого не знает. Ну да это и к лучшему, потому что служба Ольбарду – потому что служба Ольбарду может оказаться не слишком веселой. На земле сидеть, смердо встричь. Скука и бесславие. Другое дело жизнь викинга. Такая, о которой я только что рассказывал. Чтобы от золотых цепей шея гнулась, чтобы с конунгами за одним столом пировать и на дочках их жениться. Это ли несчастье? А тут как раз подворачиваюсь я, вождь викингов, Славный безмерно и щедрый немерено Разве станет такой, как я, смердов стричь? Да никогда. Такие, как я, по мнению Ануда, промышляют исключительно драгметаллами, за которые платят исключительно железом. И если я соблаговолю взять славных варяжских отроков под свое крыло, то нипочем не пожалею, потому что обучены неплохо и страха не ведают. Вот и заря подтвердит. — Ага, — подтвердила Заря, — не ведаете. Особенно ты, Анут, когда ко мне с подарками сунулся. Парень порозовел. Надо думать, она его не просто отшила. Хотя о чем я? Заря и просто. Анут зарумянился, но промолчал. — Уже хорошо. Такой парень мне пригодится. И остальные тоже. Это как в куче длинных трофеев дюжину франкских мечей найти. В умелых руках такие парни на многое способны. А руки у меня умеются. Мы с медвежонком Деспалеца из них таких героев вырастим. Только держись. — Сколько тебя зим, Анут? — спросил я. — Восемнадцать. — О, как? Выглядит моложе, если с тем же Скиди сравнить. Правда, Скиди уже папа. И жизнь у него была очень насыщенная. Хотя... Что я знаю о буднях молодых варягов? Я взял меч. Да, качественно проковать железо в здешних условиях та еще работа, но здесь кузнец явно не перетрудился. тровор тебе его подарил, — поинтересовался я. Парень кивнул. Возьми. Я развернул оружие рукоятью к владельцу. Покажи, что можешь. Что? Бей меня. Правая у него подранена. Но варягов обучают работать обеими руками. Нет, не торопится. Возможно, ждет, пока я достану свой клинок. Что, рана мешает? Рана ему точно мешает, и это хорошо. Гляну заодно, из какого металла он сам выкован. Бей! Ну, наконец-то. Так себе удар явно придержал. Причем целил в наплечник, где у моей кольчушки усиленное плетение. Я ушел по воротам и подбодрил. Не стесняйся, воин, тебе меня все равно не достать. Воодушевил. От последовавших ударов увернуться было сложнее. И что мне понравилось, он по-прежнему метил в места, защищенные железом. А вот себя не берег. На повязке проступила свежая кровь. И это нехорошо. Надо заканчивать. Искусство ядзюцу, то бишь быстрого и желанного скрытного выхватывания меча, Я освоил еще в прежней реальности. Не скажу, что оно так уж полезно в битве и даже в обычном поединке. У Японии фехтование заточено под один удар, потому что оно у них кратчайший путь к смерти. Своей или чужой, без разницы. Но мы-то европейцы. Мы не ленимся поработать клинком, чтобы сделать наш путь в Валхалу чуток подлиннее. Однако иной раз и от Яйдзуцу бывает несомненная польза. Вот сейчас, например... Вдоводел выскользнул из ножен и на восходящей встретился с плоскостью даренного трувором меча, угодив туда, куда я и целил. Вместо, где инородных включений, встали клинка было побольше. Результат очевиден. Боевая часть анудового оружия стала на три четверти короче. Я вернул вдоводел обратно. Это сейчас твое прошлое сломалось, ануд. Будущее покрепче будет. Мой подарок так просто не сломается. К сожалению, ко мне присоединились не все. Я все же не варяг, а посторонний викинг. Но четырнадцать человек, считая и ануда, тоже совсем неплохо. Самому младшему пятнадцать зим, самому старшему щандру двадцать. Физическая подготовка на высоте. Сила, выносливость, ловкость внушают. Боевые пониже. Тот же ануд против вихорька постоит хорошо, если минуту. Хотя... Они ведь не на поединке заточены, а со строем у них получше. Хотя тоже голый базис. Боевого опыта, как я понимаю, минимум, если сравнить с моей молодежью. Ну, боевой опыт — дело наживное. А вот на весла их можно посадить прямо сейчас. А это значит, что мой северный змей наконец-то получит две смены грибцов на все свои двенадцать румов. На палубе станет тесновато, Зато теперь мы сможем потягаться с любым дракаром в здешних водах, ну, кроме разве что Труварова слепнера А трувор меня теперь окончательно возненавидит. С сыном я его рассорил, дочку увел, а теперь еще и четверть дружины переманил. Я предполагал, что мой побратим возликует, увидев наших новых соратников. Но медвежонок особого восторга не проявил, заподозрил засланных казачков. Я его успокоил, мол, принял всех клятву верности по всем правилам. Перун тому свидетель. А для дополнительной мотивации мы сейчас их довооружим маленько, ибо ничто так не укрепляет верность, как по-настоящему дорогой подарок. Свардхевди идею не поддержал. не фиг баловать. Халява в суровом мире викингов не поощряется. Я видел, он оперся и настаивать не стал. А нуду я меч уже пообещал, но один клинок не проблема. Выделю из своей доли. А что до остальных, то ладно. Пусть будут не подарки, а аренда с правом выкупа. Брат, у нас боевого железа в сундуках на три десятка бойцов, напомнил я. Что ему лежать мертвым грузом? Раздадим пока новичкам. Они же наши теперь. Нехорошо, если в нашем херде у людей даже клинков годных нет. Ты посмотри на них. Я кивнул на сгрудившихся варяжат. У половина топоры да тесаки. Нам с ними в строю стоять или лес рубить? Для начала я хочу глянуть, как они в строю стоят, — проворчал медвежонок, не желая сдаваться. Проверь, — согласился я. Мне и самому было любопытно. То есть я, варяжский молодняк, в бою видел. Пусть и не этих конкретно. Об этих мог только сказать, строй они собирают быстро. А вот каков этот строй на прочность? Молодежь, понятно, спорить не стала, и страха парни не выказывали, особенно когда оказалось, что проверять их будет всего двое. Правда, двое эти — Медвежонок и Хавгрим Палеца, но оба клятвенно заверили, что в священную ярость впадать не станут. Меня заверили, понятно, а неиспытуемых. Две шеренги по семь человек. Впереди те, кто покруче». Сам Анут расположился на правом фланге, а левый занял парень по прозвищу Глухарь. Я пока не знал, как у этого глухаря со слухом, но отметил, что добрый молодец — левша. Что ж, хороший выбор. Фланги — опасное место. Но это, если не знать тактику берсерков. Эти отморозки не ищут слабых мест. Зачем? Любое место становится слабым, когда на него обрушивается ярость сынов Одина. У вырежат опыта контакта с берсерками нет, что, наверное, неплохо. Такой опыт, он весьма болезненный, частенько несовместимый с дальнейшей жизнедеятельностью. Плотный строй, ощетинившийся дюжиной копий. Анут и глухарь с мечами. У ануда новый, мой подарок. Ничего особенного, но вполне добротный. Во всяком случае, проковали его на совесть, без изъянов. В центре строя тоже крепкие ребята — Егри и шандер Тоже с мечами. Оба здоровяки вроде моего Хавура. Ну да, как я и ожидал, Свартхевди и Хавгрим ударили прямо в центр. Дружный парочкой из короткого разбега. Под яростный рык сильно обиженных мишек, на который парни ответили волчьим воем. Неплохо так ответили, достойно. Но сразу заткнулись потому что им стало не до боевых кличей. Ляск, треск и минус два щита. Как раз те, на которые приняли удар эти самые щандр и егри. Причем егри еще и поляшки плоскостью клинка прилетело, что по условиям схватки приравнивалось к смертельной ране. Однако и вырежата молодцом. Поддались, но не провались. Замкнули брешь потерявших щиты, сменили дублеры из второго ряда и, угрожая копьями, остановили берсерков, которые, впрочем, нынче выступали в качестве простых рубак. Будь Хавгрим и Свардхевд в безумном варианте, хрен бы их удалось сдержать даже опытным гриднем. В общем, первую атаку молодежь отразила, если и не с блеском, то вполне достойно и потеряв только одного человека. А вот дальше хуже. Парни на флангах решили использовать прогиб строя в центре, чтобы окружить медвежонка и палицу. Это было инстинктивное движение — зайти со спины. И роковая ошибка. Вырежат было слишком мало, чтобы образовать плотное кольцо, а попытка зайти тому же Хавгриму со спины никогда не будет для последнего сюрпризом. Скорее наоборот. У воинов подобного уровня обзор 360 градусов. И если секунды ранее берсеркам противостояла сплошная стена и минимум четыре копья на каждого, то неудачный маневр привнес в эту стену бреши, которыми атакующие немедленно воспользовались. И вот кто-то из варежат уже летит вверх тормашками, кто-то с кегли опрокидывается под ноги соратников. Мозолистая лапа Хавгрима цапает ближайшего варежонка за шею, разворачивает, используя как щит, И обмотанный тряпками по самую трубку наконечник тяжелого копья Хокспьета лупит в челюсть глухаря не хуже боксерской перчатки. На этом участие Хабгрима в тренинге завершается. Палец отступает, утаскивая за собой плененного варежонка, а на поле боя остается один медвежонок. Соло. В окружении восьми варежат. Хотя не уверен, что окружение — правильное слово. Волк в овчарне. Так точнее, при всем моем уважении к варежатам. Но они были сами виноваты, позволили противнику превратить правильное построение в беспорядочную толпу. А работать в такой толпе — это шмилое дело для бойца-одиночки уровня «Воин Одина». Будь медвежонок в берсерчьем угаре, он бы перебил их всех секунд за десять. В обычном состоянии и в учебном бою все остались живы. Свардхёвде работал очень аккуратно, и если попадал под тушки, то исключительно плоскостью меча или его оголовьем. А вот ему самому несколько раз прилетело по-взрослому. Оружие у ворежат в боевом варианте, а азарт зашкаливает. Но да у моего братца доспех отличный, и удары он пропускал осмысленно. Что особенно приятно, никто из ворежат не пострадал от дружеской руки и сам факт радовал и уровень подготовки, что и было официально объявлено медвежонком, когда сконфуженная молодежь выстроилась на месте своего разгрома. Отдельной похвалы удостоился Щандр, который, оставшись в одиночестве, секунд двадцать более или менее успешно сопротивлялся атакам Свартьевде. Последний, понятное дело, работал в треть силы, Знал, что боевой дух Дренгов время от времени надо потешить такой мелочью, как достойный проигрыш. за Засим побитое воинство получило нежданные плюшки, броньки и оружие из нашего спецхрана. Не все, правда, а только те, кого мы сочли особо отличившимися. И не в подарок, а, так сказать, в лизинг. Но радовались в Режата, как местные детишки, медовым сотом. А потом мы покушали... Дождались сумерек, взялись за весла и тихо-тихо выбрались из своей протоки. Выбрались и двинулись вниз по течению, подальше от Трувора и поближе к Ладоге. Где я в этом ничуть не сомневался, нас совсем-совсем не ждут.